Тогда Утесов и Гутман написали ему якобы от имени верующих угрожающее письмо. Если ты, бандит, будешь играть еще Господа Бога, то через три дня будешь избит, а через неделю убит. Перепуганный Плиннер пришел с этим письмом в кабинет Гутмана и сказал, что отказывается играть с Аваофа. Случайно, находившись там лятощ, принялся остыдить его. Ты трус! Ты не понимаешь задач подлинно-сатирического актера. Стыдно бояться каких-то жалких негодяев. Если ты такой храбрый, огрызнулся Плинер, то играй сам. вот Только это и надо было. Постскриптум. Довольно длительное время группа артистов гастролировала в Крыму. Однажды плинера спросили, Николай Матвеевич, почему вы такой бледный? — Мы уже столько времени здесь, вы же ни капельки не загорели. Мне нельзя сидеть на солнце. Вздохнул он. — А что у вас, сердце, давление? — У меня карты. Карты на солнце просвечивают, играть невозможно. Пост — -пост На эстраде Николай Матвеевич Плинер начал выступать еще до революции в Харбине когда город входил в состав Российской империи, и у него была такая афиша. танцкомик, комик куплетист и еврейский джентльмен Николай Матвеевич Плинер. В городе было много прожигателей жизни, поэтому дела местного Шантана, где особенно блистал Плинер, шли превосходно. А вот драматический театр буквально херел на глазах, сборов не было. Чтобы спасти положение, его антропренер пошел на рискованный шаг. Он хотел поставить спектакль из жизни босиков по пьесе Максима Горького на дне и уговорил популярного среди хорбинцев плинера сыграть там Луку. Тот согласился с условием, что за ним будет оставлена его привычная амплуа, поэтому на афише спектакля было особо подчеркнуто, что роль странника Луки исполнит танц-комик-куплетист и джентльмен. Николай Плиндер. В оперете Леофалли разведенная жена Утесов играл председателя суда, а Григорий Ерон прокурора. Они сидели рядом за судейским столом, на котором находились всякие канцелярские вещи — книги, бумаги, чернильницы. Произнося свои реплики, Ерон размахивал левой рукой, сбрасывая с стола предметы и якобы невзначай, задевая председателя суда по лицу — Он делает это так уморительно, что в зале стоял несмолкающий хохот. Но для Утесова такое поведение партнера было не очень приятно. И вот на одном из спектаклей только открылся занавес, как Леонид Осьпич мертвой хваткой вцепился в руку Ерона и не выпускал ее весь акт. Лишенные возможности жестикулировать, прокурор был в отчаянии, он не мог ничего сбросить со стола. В тот вечер Ерон впервые выступил без всякого успеха скрипту Выдающегося актера и режиссера Григория Марковича Ерона с полным правом можно назвать рыцарем опереты. Он очень много сделал для развития этого жанра. Прославившись исполнением буфонно-эксцентрических ролей, он играл и в театрах миниатюр, и часто выступал на эстрады. В 1920 году он подружился с Владимиром Маяковским, который прозвал его «Еронищем». Как-то они вместе даже конферировали концерт в Доме печати. Ирон низенький и худенький, — Маяковский выносил его на сцену на одной руке. — Не тяжело? — участливо спрашивал Ерон поэта. В ответ отбасил. — Ничего страшного. В следующий раз ты меня будешь выносить. Нередко Ирон грешил тем, что вставлял в текст пьесы всякую отсебятину. Например, играя в Сильвии комического старика, он вдруг сказал... В свадебное путешествие мы отправились на роскошном автомобиле. Спровоцированный неожиданными словами партнер перебил его, когда вы женились, никаких автомобилей не было. Да, автомобилей не было, согласился Ирон и добавил, но лошади уже попадались. Однажды Маяковский пригласил Утесова к себе на обед. Гости собрались в комнате поэта в Лубянском проезде, стол был необыкновенно хорош, и хозяин намекал на то, что всех ожидает сюрприз, такое кушанье, какого они еще никогда не ели. Когда наконец Владимир Владимирович принес блюдо с аппетитным жареным поросенком, гости едва поверили своим глазам.